Глава 5. 1. Я появляюсь в захолустье в одном и том же месте, недалеко от набережной. К себе в Реал ухожу откуда угодно и не всегда в самый подходящий момент, а вот возвращаюсь сюда. Видно, тут какая-то точка сборки или точка отсчета. Иногда рядом со мной сразу Юра или мама Толли. Однажды была та рыжая женщина, дежурная на канатной дороге. Они радовались и сразу говорили, что надо делать, чем я могу помочь. Иногда меня никто не встречал. Тогда я шла домой к маме Толли. Там мне точно находилось дело. Даже если это что-то совсем простое, типа порезать яблоки на пирог, все равно было очень интересно. Любое действие — счастье. Может, потому что экран на стене всегда мерцал, хоть чуть-чуть, и большой экран тоже часто включался. А может, потому что рядом часто был Юра. Сейчас Юры пока не было, я появилась одна. Спустилась по улице вниз, к воде, встала у ограждения, уперлась ладонями в парапет, приподнялась на цыпочках, чтобы видеть лучше, чтобы еще больше ветра в лицо. Волны были очень зеленые, на солнце яркие, но непрозрачные. К берегу они шли медленно, подплывали в лохматых водорослях, в тине. Она на ощупь очень мягкая, но коварная, на ней нога может подвернуться. Тогда сразу нахлебаешься, я проверяла. Я сейчас не собиралась лезть в воду, просто смотрела на искры, слушала чаек, ветер, объявления с канатной дороги. Буксир, маяк, знакомые звуки, любимые. Вот я и вернулась. Всё будет хорошо. Солнце нырнуло в облако, выскочило наружу, стало еще ярче. Волны оказались того же оттенка, что и моя капля. Я ее переколола, чтобы солнце шло сквозь нее и скрило еще сильнее. Жаль, что зеркальца нет посмотреть. Но так тоже понятно. Я как волна, во мне тоже солнце. Я будто прозрачная и плыву, качаюсь. Я опиралась о парапет и слегка подпрыгивала, ловила ветер лицом. Ко мне вдруг подошел пожилой мужчина, толстый, в черно серой клетчатой рубашке. Встал у меня за спиной так, что я учуила запах табака и лекарств. Я резко обернулась, он сразу же спросил, «Сколько?» «Чего?» «Что ему от меня надо? За кого он меня принял?» Он кивнул на капельку. «Сколько?» «Он хочет у меня значок купить? Вот еще. Или это он совсем про другое? Я не знаю, как в этом мире посылают приставучих. «Ничего не продается. Отстаньте от меня!» Мужчина пожал плечами. Тогда не свети, как на витрине. Я не поняла. Хотела отойти, но мужчина сам отошел. Тогда я решила выждать, когда он скроется, чтобы не мелькать у него перед глазами. На волны смотреть было теперь неинтересно. Я повернулась к заливу спиной, разглядывала прохожих, особенно платья и туфли девушек. Мужчина в клетчатой рубашке сновал между людьми. Заглядывал им в лица, спрашивал, что ты искал. «Надо идти домой к маме Толли. Все, насмотрелась, хватит с меня. Можно еще по дороге в книгоубежище заглянуть. Я давно хотела, но ни разу не получалось. Когда я была с кем-то, никогда времени не было. Ну вот, сейчас попробую». И тут я увидела Юру. Он шел от павильона канатной дороги, Видимо, с работы, он был в форме. Юра направлялся прямо ко мне. Я двинулась ему навстречу, замахала. Он мне тоже. Мы улыбались. Но странный мужчина в клетчатом подошел к Юре быстрее меня. Я услышала кусок их разговора. Странный торговался о чем то «Ну, давай за семьдесят». «Смешно», — сказал Юра и не улыбнулся. «Сто двадцать». «За заливом 35. «Ну и покупай за заливом, кто тебе мешает!» Странный цокнул языком, покачал головой, потом горько и как-то торжественно сказал «Людоед! Оба людоеды!» «Это он и меня, значит, имел в виду?» Юра ничего не ответил. Смотрел, как странный мужчина идет к канатной станции. «Юра, а он о чем говорил?» Что он от нас хотел, я не поняла. Да кто его знает? На станции много таких. Гнездо у них там. Он как тьма? Еще не в том состоянии. Но будет, если не притормозит. Пошли домой. Мама ждёт. Илларий. Про Иллария я не очень поняла. Но Юра говорил так, будто я про него знала. Потом разберемся а пока мы шли по пустой привычной улице. Возле моста нам встретился единственный прохожий, лысый старичок в обвисшем синем костюме. На отвороте пиджака горела зеленая капля. Старичок кивнул Юре, тот в ответ сделал странный жест, типа наших кавычек, только тремя пальцами. — Ты его знаешь, Юра? — Не очень, но он тоже из Ордена. Я больше не спрашивала, смотрела под ноги. У меня на груди значок горел. Ко мне подошел этот странный, потому что у меня на груди значок? Потому что я с капелькой? Показалась вывеска книгоубежища. Если я спрошу, мы очень торопимся. Юра скажет, что да. А если я просто сверну, ему придется идти за мной, без вариантов. Я прибавила шагу. Но Юра не отставал. Ухватил меня за руку, развернул. «Ты куда?» «Туда. А что?» «Не надо». Он это твердо сказал, будто я не в библиотеку собралась, а в канализационный люк решила спуститься. Но я не успела выяснить, почему у Юры такая реакция. Он вдруг снова меня развернул лицом к большому экрану. Тот загорелся, стал ярче заката — Поверхность экрана была сейчас почти оранжевой и будто бурлила. На экране проступило знакомое лицо. Тьма. Моложе, аккуратнее. Лицо не нехищно оскаленное. Молодая тьма катила прогулочную коляску с темноволосыми близнецами и улыбалась. Показывала близнецам что-то, наверное, закат. Свет экрана из оранжевого стал пронзительно розовым, а потом белым. Появилось другое лицо. Девушка со стрижкой Каре в нарядном платье, вокруг такие же нарядные люди, выпускное или типа того. Я сперва узнала воспоминания, потом саму девушку. Мы с ней были возле экрана в одном кабинете, вместе сдавали эмоции. Она, как раз вот этот праздничный вечер, а я историю про то, как мы забрали мелочь домой. Интересно, меня сейчас покажут?» Мелькнула морда моей собаки, как мы ее обнимаем, одновременно я и папа. Я зажмурилась. Слезы сами полились, так что смотреть было больно. Хорошо, что в кармане моего здешнего платья всегда был носовой платок, всегда разный. Сегодняшний Белый, с узором из голубых звездочек, с вышитым инициалом. Я не разобрала, что там за буква. Когда я вытерла лицо и снова смогла смотреть, на экране обнималась пара, не очень молодая, но очень счастливая. Нет, не пара, две пары. В руках у мужчины был большой рыжий кот, а у женщины тоже кот, серый, полосатый, невероятно пушистый. Коты тоже были счастливыми. Экран вспыхивал в сумерках, как салют, и можно было точно так же кричать «Ура!». Счастье было вокруг для всех, без конца и края. А когда экран побледнел, и мы с Юрой разжали объятия, мне показалось, что все стало двигаться чуть быстрее. Даже слова других людей звучали, как на ускоренном подкасте. Мы стояли на улице возле книгоубежища, а в доме напротив, на балконе второго этажа, стояла та пожилая пара с котами. Они снова обнимались и что-то обсуждали. Слишком быстро. Мне не хотелось вслушиваться, хотелось бежать, лететь, все сразу. И спорить с Юрой не хотелось, раз он не хочет, чтобы я зашла в книгоубежище. Значит, не пойду, мне нетрудно. Я сейчас очень люблю этот мир. Мы идем молча. После такой всеобщей радости никакие слова не нужны. Они слишком мелкие. Хорошо, что мы почти пришли. Но я не могу молчать, а то будет совсем романтика. «Как у тебя дела?» «А у тебя?» — не сразу отзывается Юра. «Я могу рассказать про бутылку из окна и аварию на остановке». Могу спросить, почему у меня начались предвидения или видения. Можно ли их как-то развивать или наоборот надо заглушить? Но в голове папин голос орет непонятное. Ванда, Магда, Ванга и Чумак Кашпировский. Обида на папу, вот она, никуда не делась. Я на неё будто заново наталкиваюсь, Так бывает на прогулке с собакой. Вот мы с мелочью проходим мимо мусорных баков, возле них лежит дохлая крыса. Тфу гадость! Идем вперед, потом забываем про нее, а на обратном пути снова видим, и мелочь всей своей половиной спаниеля рвётся понюхать дохлятину, а меня снова мутит. Моя обида похожа на дохлую крысу. Я хочу от нее избавиться прямо сейчас, Мы поднимаемся по ступенькам мимо белой жабы. Она сейчас в розовую полоску. На нее так лёг свет заката и тени деревьев. Хищная тигровая жаба. У меня по-разному. Сейчас покажу. Вот же, вот, как просто. Я выведу свою обиду на экран, на маленький домашний, и Юра все увидит, и мне сразу станет легче.